Глава 54. Куклы-утешительницы. Утром лодка довезла нас до материка, где была назначена встреча с Сантосом. Сандра скакала впереди по узкой мощёной улочке, указывая на предметы, которые хотела бы купить на обратном пути: детскую юбку с вышитыми птичками кетцаль, ожерелье из керамических девичьих фигурок с лицами, похожими на Сандру, и мешочек с куклами-утешительницами. Если ты из-за чего-то расстраиваешься, объясняла я. Кладешь такую куклу перед сном под подушку, и утром все заботы уйдут. Встреча с Сантосом была назначена в кафе возле рынка. Когда мы вошли, нас окликнул молодой человек, но в моем понимании он был сущим мальчишкой. Он сказал, что ему 16. Ну да, в таком случае мне 20. Он явно еще не пользовался бритвой, и голосок у него был совсем детский. То есть мальчик еще не достиг пубертатного возраста. Сантос успел заказать себе плато типико. Оэвос ранчерс с фрихолис, кесо, платанус со сметаной, апельсиновый суп и отдельным заказом тарелку блинов, и как раз заканчивал есть, собирая тортильи остатки фасоли. Плато типико стандартное блюдо. Оэвас ранчерос мексиканское блюдо из жареных яиц на тортилье со свежим соусом из томатов и острого перца. Фрихолис фасоль. Кесо сыр. Платанус. Сорт бананов. На его футболке, очевидно, купленной на развалах с поношенными вещами, красовалась надпись «Поцелуй меня, я ирландец». Я, разумеется, была ошарашена. Как умудрился этот мальчишка заполучить себе клиентов из Миннеаполиса? И каким образом среди десятков тысяч местных женщин, разбросанных по деревням, он отыскал для Хелен и Джеффа боксов именно ту, что родила их драгоценную Сандру, Возможно, поисками занимался не он, а кто-то из его взрослых родственников, если не родители, то дяди или тети. а Сантуса они послали к клиентам исключительно как переводчика. Но и тут стало ясно, что такое задание ему не по плечу. Испанский он, конечно, знал, но его английский по большей части состоял из слов-паразитов вроде «клёво», «понял» и особенно «зашибись». Зато Сантос хорошо разбирался в местных ценах. «Билет на автобус, 15 гарса», — сходу заявил он Джеффу, протягивая руку для приветствия. «Есть машина с кондиционер. 200 гарса в день». Хелен с Джеффом, как и Сандра, горели желанием поскорее доехать до места. «Как думаете, моя биологическая мама будет красивая? Я везу ей рисунок с единорогом». «Наверное, у нее совсем маленький домик», — сказала Хелен. «И вряд ли у нее есть кухня или телевизор, как у нас». Не исключено, что у нее нет еды. «Тогда возьмем ей тостов!» Сандра потянулась к корзинке с тостами, щедро намазала их джемом, завернула в салфетку и убрала в рюкзачок. Она не приминула рассказать мне, что взяла с собой табель с годовыми отметками за первый класс и рисунок Селин Дион, который она считала самым удачным. «Я подарю ей целых две картинки. Пусть повесит их себе на стену», — сказала девочка. «Давайте не будем строить больших ожиданий», — мягко напомнил Джефф. «Мария, конечно, знает, что мы едем, но для неё это очень волнующее событие». «Для меня тоже», — вставила Сандра. «Это как Рождество и даже важнее». «Я тут совсем никого не знаю», — сказал Джефф. «Но я готов». Он оплатил счет и мы вышли на улицу, где нас уже ждала машина, организованная Сантосом. За те деньги, что выложили боксы, можно было рассчитывать минимум на «Шевроле», но нам подогнали старенький пикап. В кабине осталось только одно свободное место, потому что задние сиденья были завалены мешками с луком и капустой. Поэтому Хелен села с водителем, а мы забрались в кузов. На протяжении часа, пока машина взбиралась в гору, нам пришлось все время держаться за раму. Иногда водитель шел на обгон по встречной полосе, где машины ехали с горы и развивали большую скорость. В такие моменты Джефф отчаянно долбил в окно водителю жестом, виля ему вернуться на нужную полосу, но тот даже не реагировал. Дело близилось к полудню, солнце полило нещадно, чем доставляло рыжеволосым проблемы. По обеим сторонам дороги примостились деревушки, везде на крышах домов сушились кофейные зерна и от них воняло кислятиной, совсем не похоже на аромат жареного кофе. Вдруг машина резко остановилась. Выпрыгнув из кузова, Сантос протянул мне руку, помогая выбраться. Затем спустился Джефф и бережно поставил на землю Сандру. «Куда теперь?» — спросила она. «Где тут домик моей мамы?» Вся деревня состояла из церкви, небольшой тиенды и трех домиков с односкатными крышами — возле которых бродили взъерошенные куры, выклевывая из пыльной земли букашек. Сантос привел нас к самому маленькому домику, дверь в которой была открыта. Джефф двинулся следом, а за ним — Хелен, не выпускающая руку Сандры. Девочка перестала подпрыгивать и притихла, ну а процессию замыкала я. В комнате на кушетке сидела женщина. Вернее, это была скорее не кушетка, а топчан — застеленный старой простыней с выцветшим цветастым рисунком. На стене висела картинка с Девой Марией и портрет папы, насколько я помнила, не теперешнего, а его предшественника. Мебели не было, если не считать деревянного ящика, на котором стоял телевизор, подключенный к единственной розетке, свисающей на прободе с потолка. По телевизору показывали какую-то мексиканскую мыльную оперу. «Это Мария», — сказал Сантос, указывая на женщину на кушетке. Я уже привыкла к праздничным нарядам жительниц Эспирансы. А на этой босоногой женщине было какое-то бесформенное мешковатое платье. Волосы убраны под бандану. Спроси меня, какого она возраста, я дала бы ей лет 65. Как такая могла родить семь лет назад эту прекрасную девочку, что замерла сейчас перед ней, как громом пораженная? Я ждала, что скажет Сантос. Но, кажется, он посчитал свою миссию выполненной. Выйдя на крыльцо, если тут вообще кто-то знает, как выглядит нормальное крыльцо, Сантос закурил. «Это Хелен Бокс», — сказала я женщине. «Это ее муж Джефф. А это Сандра». Мария посмотрела на Джеффа, потом на Хелен, потом на Сандру и снова повернулась к телевизору. «Они прилетели из Соединенных Штатов, чтобы повидаться с вами. Продолжила я и вопросительно посмотрела на Хелен. Вместе с мужем она столько раз представляла себе эту встречу, мечтала, как они расскажут Марии об их ребенке. Они привезли с собой фотографии. Вот Сандра делает первые шаги, вот она пошла в детский сад, а вот в свой прошлый день рождения катается на коньках. Чтобы не упасть, Сандра сначала держится за пластмассового пингвина, а потом храбро отталкивает его и катится по льду самостоятельно на крошечных коричневых коньках. Четырех минут пребывания рядом с Марией было достаточно, чтобы понять. Вся поездка оказалась бессмысленной. Сандра спешила сюда в припрыжку, считая этот мир добрым и приветливым, уверенная, что ей будут тут рады. И вот она стоит уцепившись за юбку своей матери, и задумчиво сосет три пальца. «Возможно, Сантос что-то перепутал», — сказал Джефф, обращаясь ко мне. «Вы уточните у нее, пожалуйста. Может, она бабушка Сандры или друг семьи? Мы пришли, чтобы повидаться с женщиной, родившей вот эту девочку. Я в упор смотрю на Марию, краем глаза выискивая вторую комнату в доме». Возможно, именно там прячется другая женщина, моложе этой лет на тридцать. Женщина с добрыми глазами, готовая протянуть руку Сандре и ее родителям. «Я так долго мечтала об этом дне», — скажет она. «У нее на правой ноге должна быть родинка в виде сердечка. Доченька, а ты знаешь, что сразу же, как ты родилась, ты открыла глазки и улыбнулась мне?» Но никакой второй комнаты не было, и другой женщины тоже. А это протянула руку не к Сандре, а к Джеффу и сказала: "Мне нужны деньги". Эти слова даже не требовали перевода. Джефф достал из бумажника банкноту в сто гарса и положил ее на ладонь женщины. "Пойдемте отсюда", сказала Хелен. По дороге к машине, ожидавшей нас в ста ярдах от дома, Хелен подала Сандре руку, но та даже не отреагировала. Она шла, крепко вцепившись в лямки рюкзачка, в котором лежал ее табель с отметками и рисунки селендион и Единорога. Эта девочка больше не спешила к своей маме. Перед тем, как сесть в лодку, Хелен предложила прогуляться по городскому рынку. Себе она купила шаль, а мужу — панаму, так как лицо его уже сильно обгорело. — Что толку запирать конюшню, когда лошади давно убежали? — констатировал он, надевая панаму. Сквозь его редеющие рыжие волосы проглядывала покрасневшая кожа. Родители предлагали Сандре купить и то, и это, но для себя она выбрала лишь небольшой трепишный мешочек с куклами-утешительницами. А для подружек — настоящие подарки, вырезанную из раковины черепаху с качающимися головой и хвостом и расписанную красками глиняную птичку. На следующее утро боксы сели в лодку и уплыли на материк. Пора было возвращаться в Миннесоту. А мне припомнились давние слова Лейлы. Возможно, здесь, у озера, вы не найдете того, что хотите. Зато обретете то, что вам действительно нужно.